Глава 19. Поздравляю с победой. Ты всех порвешь, если захочешь. Горжусь тобой. Несмотря на банальность этих строчек, они где-то во мне откликаются. Сообщение от брата каким-то образом заставило меня почувствовать значимость момента. Я действительно 4 года жизни потратила на учебу. Возможности моих мозгов прошли за это время проверку на прочность. И ни один раз, и ни два. Ведь я не могу назвать себя очень хорошим математиком. Существуют в разы более талантливые студенты, тем не менее, скоро я получу этот хваленный диплом. С тех пор, как три месяца назад Илья сменил номер и начал отправлять мне СМС, вместо бесконечных попыток достучаться через социальные сети, я механически читаю его сообщения. Их было не так много. Поздравления с 8 марта и еще какими-то выдуманными праздниками, чтобы найти для своих сообщений основание. Сегодня я заглянула в его сообщение осознанно. Он написал еще в 7 утра. Мне хочется спросить, что представляет из себя его теперешний образ жизни. Он так рано встал или он еще не ложился? Я этого не делаю, ничего не спрашиваю. Блокирую телефон и отправляю его в сумку». На кровати лежит вешалка с отутюженной мантией выпускника. Я забираю ее с собой, отправляясь вниз. Каким-то образом матери удается заразить меня праздничным настроением. Она взялась за готовку к семейному ужину с вдохновением. С учетом того, что свой прошлый день рождения я толком не праздновала, а мать и подавно, мы действительно давно не собирались. семьей. В доме вкусно пахнет. «Забери, пожалуйста, мое платье из химчистки». Мать перерывает свою сумку, ищет квитанцию. «Сейчас, подожди минуту». На ней домашний шелковый костюм, ее волосы еще не уложены. Я решила, что ей нет смысла ехать со мной в университет. Во-первых, я толком не знаю, сколько мероприятия продлится, но в любом случае не собираюсь торчать там дольше пары часов. Во-вторых, я просто решила, что мне лучше одной. Ведь это мой день, черт возьми. Отец в поездке, я даже не знаю, в какой, он уехал вчера утром, но мать получила от него подтверждение о том, что сегодня к ужину он вернется. Это действительно что-то из ряда вон. И вся эта суета не приносит мне раздражения. Наоборот, я в предвкушении в каком-то необъяснимом мандраже, возможно, потому что заканчивается важный этап моей жизни, и от того, какой эмоционально. Здоровой, кажется, обстановка в нашем доме. Нам не хватает только большой доброй собаки, чтобы выглядеть абсолютно идеальными. Вот. Мать протягивает мне бумажку. На мне платье на бретельках. Короткое. Я выбрала это мини специально, чтобы не свариться под мантией. Макияж на мне очень легкий по той же причине. Сегодня обещают 32 градуса жары. Ну, ни пуха, ни пера пытается мама быть веселой. Это говорят перед экзаменом. Ну ладно, удачи. Мы смотрим друг на друга в неспособности поддержать даже этот элементарный разговор. Но эти запахи, наполняющие дом, голос и лицо напротив, знакомые предметы, знакомый воздух. Я не хотела бы другую семью. Не хотела бы другую мать. Я думала так всегда. Сейчас эта мысль свалилась на меня напоминанием. И я, кажется, благодарна матери за то, что она делает для меня этот праздник. Пусть и по-своему, но этот день идеальный. «Спасибо», — отвечаю я. «Мы можем быть нормальными, и мне нравится этот день. Я хочу провести его так. И даже отсутствие в городе Осачево я воспринимаю как возможность побыть наедине с самой собой». Слова Лёвы отложились у меня в голове напоминанием, что в последние пару месяцев Данияра Осадчева было особенно много в моей жизни. Кажется, будто он вокруг меня какую-то петлю затянул, и я этого даже не заметила. Он всегда где-то рядом. Я разучилась решать самостоятельно хоть какие-то свои проблемы. Университет был единственной, исключительно частной территорией. Я понимаю, что буду скучать. Наверное, этот день поважнее дня рождения, ведь через 4 месяца я вряд ли повзрослею сильнее, чем сейчас, когда понимаю, это новый этап. Я забираю на сцене свой диплом, нанятый фотограф делает моё фото. «Диана, давай с нами, пошли!» Меня тянет за собой одногруппник. Парни выстроились в два ряда, чтобы всем поместиться в кадр. «Улыбаемся!» Я издаю смешок, я раскрепощена. Меня ставят в центр, у нас это традиция. Я очень часто выполняю функцию красивого аксессуара для этой компании. По этой же причине я отказываюсь от участия в вечерней программе. Быть единственной девушкой в компании 20 парней не очень меня привлекает, даже если бы пару мне составил Данияр. Одна из моих одногруппниц забрала диплом в деканате. А вторая после вручения диплома улетает в Турцию. Солнце палит нещадно. В сквере перед университетом толкучка. Я так хочу избавиться от мантии, что решаю закончить с фотографированием. Но прощаться вот так, вроде как всегда, оказалось чертовски трогательным. И хоть социальные сети не позволят мне хоть кого-то из одногруппников потерять из вида, это все равно чертовски трогательно. Я нахожусь под давлением этого состояния всю дорогу до химчистки. Улыбаюсь. Я улыбаюсь. Это было весело и грустно. Я отправляю платье матери на заднее сиденье машины и решаю заехать за кофе. Солнце расплавило мне мозги, мне необходимо взбодриться. У кофейни, которая находится в здании нашего торгового центра, я паркуюсь. Но забываю про кофе когда вижу, как из здания выходит мой отец в компании незнакомой мне женщины.